Кчнув головой, Вивьен сделал шаг к Элизе. Ваш станец был очень красив. Он притягивал взгляд и лишал дыхания. Это и могло показаться магией, потому что от этого завораживающего зрелища любой инквизитор потерял бы контроль над собой. Но не, она помедлила, а затем всё же обратилась к нему. "Не ты Он не сдержал лёгкую улыбку и качнул головой. «Увы, я подвержен тем же слабостям, что и большинство людей, поэтому не могу исключить себя из этого утверждения. Я тоже потерял над собой контроль, поэтому и выдвинул обвинение в колдовстве. Повторюсь, я до сих пор не могу быть до конца уверен, что в этом танце не было магии», — хмыкнул он. Но если она там и была, то исходил она явно не от дьявола, ведь ты танцевала с моими чётками на руках, и сестру твою не настигла божья кара, когда она примерила их и осенила себя крестным знамением. Элиза благодарно улыбнулась. Ей захотелось потянуться и обнять Вивьену после этих слов, однако она сдержала свой порыв, решив, что и без того уже вела себя с ним слишком смело. Вместо этого она внимательно вгляделась в его лицо и заметила в свете огня, что под глазами его наметились тёмные круги. Тебя мучает бессонница, не спросила, а скорее утвердила Элиза. Вивьен не ожидал, что она скажет нечто подобное, и невольно вздрогнул. "С чего ты взяла?" нахмурился он. "Большого ума не нужно, чтобы это определить", отмахнулась Элиза. «У тебя круги под глазами, взгляд немного рассеянный, движение резче, чем обычно. Да и я помню, как ты среагировал на причину, по которой ко мне явился Жан-Жак. Хочешь сказать, соединив все воедино, нельзя понять, что ты страдаешь от похожего недуга?» Ивен прерывисто вздохнул. «Хм, твоя наблюдательность заслуживает похвалы», — нервно усмехнулся он. «Я могу тебе помочь». — осторожно произнесла Элиза. — Тот отвар, который я давала Жан-Жаку, еще остался? Там только травы, Вивьен, ничего более. Это поможет уснуть. — Обойдусь, — опасливо отмахнулся Вивьен, чем заставил Элизу испытующе приподнять бровь. — Считаешь, что так я точно тебя околдую? — спросила она. Он ожег ее взглядом, но она отреагировала спокойно. — Вивьен, доверься мне. — Я не могу. «Ты спас меня от стражников и отпустил мою сестру. Почти не зная меня, ты сделал мне очень много добра, и я хочу отплатить тебе тем же. Поверь, прошу, я не причиню вреда». Несколько мгновений он внимательно смотрел на нее, а затем все же кивнул. Элиза огляделась, подняла с поляны небольшую веточку, поднесла ее к огню и зажгла, после чего, оберегая хрупкое пламя, направилась в дом. Вивьен последовал за ней, отставая на несколько шагов. Теперь он в действительности чувствовал, что бессонница вымотала его. Походка была шаткой, и приходилось прикладывать усилия, чтобы держаться прямо. Войдя в дом, Вивьен остановился в дверном проёме, наблюдая за тем, как Элиза тянется наскоро сделанный лучиной к свечам, стоящим на столешнице. Она зажгла всего 3 свечи из 6. Затем направилась к полкам и принялась там что-то искать. Пару раз она от волнения едва не уронила какие-то посторонние склянки, но сумела их удержать. Ивэн не сумел сдержать умилённой улыбки, глядя на её поиски. Взгляд его начал рассеянно блуждать по дому и внезапно наткнулся на небольшой лук в углу комнаты, рядом с которым стоял колчан стрел. Ивэн изумлённо приподнял брови. Раньше он не замечал, что Элиза хранила в доме оружие. Возможно, до этого оно было надёжно спрятано? Ты стреляешь из лука? С искренним удивлением спросил он. Элиза тем временем наливала какой-то отвар в глиняную чашку. Одинокая девушка, живущая в лесу, должна каким-то образом себя защищать, если придётся, ответила она с улыбкой. Что тебя так удивляет? Твой выбор оружия? Почему лук? Ещё с начала войны с Англией, которая периодически затрагивала все уголки Франции, Вивьен обращал внимание, что французы отдают предпочтение арбалетам, тогда как англичане профессионально владеют боевыми луками. Английские лучники нанесли большой урон в битве при Креси. Да и не только. Правда, лук Элизы и, и близко не походил на огромное смертоносное оружие англичан. Их луки были величены в человеческий рост, и чтобы оттягивать тетиву и пускать стрелы, требовалась сила, воспитанная годами тренировок. А почему нет? пожала плечами Элиза. Меня мама научила стрелять из него. Это оружие годится и чтобы отпугивать нежелательных гостей, и для охоты. Вивьен тихо хмыкнул и кашнул головой. Тем временем Элиза приблизилась к нему с чашкой и бережно протянула её ему. «Отвар горьковат», — призналась она, — «но зато хорошо помогает. Лучше выпей одним глотком, так вернее подействует». Вивьен несколько секунд смотрел на неё подозрительно, а затем всё же принял чашку из рук и, глядя ей в глаза, сушил её до дна. Лиза кивнула, поджав губы. Вивьен поискал глазами более удобное место, чем косяк двери. Я остановил свой выбор на небольшой деревянной скамье, на которой застал Жан-Жака во время первой проверки дома Элизы. Не спрашивая разрешения, он прошёл к скамье и присел. Среди твоих предков, часом, <связь> не был англичан, хмыкнул он. Они очень любят луки. У них это увлечение переросло в смертоносную военную мощь. Элиза передёрнула плечами. «Мама не очень-то распространялась о наших предках. К тому же...» — она замялась. «Я даже не знаю, кем был мой отец. Никогда в жизни его не видела». «Вот как...» — кивнул Вивьен, подавив желание зевнуть. «А что насчёт Ренни?» Элиза на миг сверкнула на него глазами, но быстро владела собой и дружественно кивнула. «Моя мать привела её в наш старый дом. Мы жили не очень далеко отсюда». И дня пути не будет, она нехтя передёрнула плечами, явно решив не продолжать рассказ о прошлом месте жительства. Я никогда не видела мамину сестру, даже не знала, что она существовала. Возможно, матушка тогда решила, что я слишком мала, чтобы с ней знакомиться. уж не знаю почему. У матушки всегда были свои странные отношения со временем. Так сложилось, что моя тётя погибла. Матушка никогда не говорила, что послужило причиной её смерти. Возможно, болезнь. Так или иначе она привела к нам в дом маленькую Ренни и сказала: "Я свою сестру потеряла, зато ты сейчас обретёшь. С тех пор мы с Ренни заботимся друг о друге". Евгений моргнул и почувствовал, что веки не желают размыкаться снова. Потребовалось сделать над собой усилие, чтобы открыть глаза. Элиза, похоже, заметила, что гость её вполне удовлетворился рассказом и продолжения не ждёт. Она переступила с ноги на ногу и кивнула. "Нужно затушить костёр", сказала она. "Я скоро вернусь". "Хорошо", согласился Вивьен. Элиза вышла во двор и принялась тушить костёр, который словно бросал ей недовольные блики, потому что им среди пришлось оборвать танец. "Ничего". Примирительно подумала она: "Это не последний танец. Зато он помог Вивьену понять, что в наших с родней деяниях нет зла. Ведь может, я ещё покажу ему какой-нибудь танец". От собственных мыслей Элиза тихо рассмеялась и невольно зарделась, обрадовавшись, что никто не видит её сейчас. Закончив с Кастром, она вернулась в дом. Вивьен Колерж спал, привалившись к стене. Сидя на скамье, Элиза застыла в дверях, не сумев сразу отвести взгляд от этого зрелища. Было для неё в этом нечто сакрально важное наблюдать за тем, как он спит. Позволив себе простоять так несколько минут, Элиза тихо прошествовала к кровати, сняла с неё лоскутное покрывало и осторожно, чтобы не потревожить хрупкий сон Вивьенна, накрыла его. Он даже не пошевелился. Похоже, заснув в доме лесной ведьмы, инквизитор чувствовал себя в полной безопасности.